блокировать свет синего спектра. Синий свет излучает не только солнце, но и всевозможные электронные устройства: от флуоресцентных и светодиодных светильников до плоских экранов телевизоров, компьютеров, смартфонов и подобных приборов. Около 75% населения Земли пользуется искусственным освещением в тёмное время суток. Если вечером мы находимся в зоне освещения синего спектра, возбуждающего мозговую активность, внутренние часы сбиваются с естественного ритма, и мы начинаем в неподходящее время чувствовать прилив бодрости или усталость. Те, кто особенно часто использует электронные приборы с экранами, чаще жалуются, что не могут рано уснуть, спят меньше и просыпаются по ночам. Эта проблема особенно актуальна для молодёжи. Более 90% подростков до сна проводят время перед монитором, и это негативно сказывается на результатах учёбы, а также повышает в будущем риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Стоит отметить, что дети до 10 лет гораздо более чувствительны к влиянию синего света, подавляющего выработку мелатонина по вечерам. Если мы слишком много времени проводим перед экранами электронных устройств, это может плохо отразиться даже на младенцах, находящихся в утробе матери. В их ДНК происходят эпигенетические изменения. Всё это ещё раз доказывает, что наша любовь к вечернему освещению и привычка допоздна смотреть в экран телефона или планшета отрицательно влияют на здоровье. К счастью, если хотя бы на неделю сократить время, проведённое перед экраном, нормальный цикл сна способен полностью восстановиться. Вроде простое решение, однако подходит далеко не всем. Многим всё-таки приходится использовать смартфоны, планшеты и компьютеры даже поздно вечером. Я вот, к примеру, трудясь над этой книгой, регулярно сижу за компьютером до глубокой ночи. Ведь днём мне нужно и работать, и успевать заниматься двумя маленькими детьми и хозяйством. Очки блокирующие синий свет. Регулярное использование качественных очков, блокирующих синий свет, практически сводит на нет вредное воздействие электронных экранов. Очки эти не так дороги, их вполне можно заказать в интернете. Существуют приложения для телефонов и компьютеров, которые корректируют объём света синего спектра в зависимости от времени суток. Тем не менее, всё же советую стараться за час-два до сна избегать излишней стимуляции зрительного нерва и мозга. От чтения ленты социальных сетей мы и устаём, и начинаем нервничать. Очень полезно взять за правило откладывать телефон в сторону хотя бы не задолго до сна. И не только ради защиты от синего света, но и чтобы расслабиться и настроиться на отдых. Неплохо вечером включить только приглушённый свет, в частности лампы накаливания тёплого оттенка или даже красные. Утром нужно много света. Многие страдают от избытка синего света вечером, а в дневное время нам нередко не хватает естественного освещения. Уровень инсоляции помещений, в которых мы находимся днём, существенно сказывается на качестве сна. Те, кому удаётся побыть на ярком утреннем солнце до полудня, скажем, прогулявшись до офиса, часто лучше спят ночью. Довольно яркий и естественный свет по утрам может даже компенсировать негативное влияние от использования электронных приборов перед сном, подавляющих по вечерам выработку мелатонина. Регулярно проводить время на солнце важно ещё и для поддержания в организме необходимого уровня витамина D. Исследования доказывают связь количества этого витамина и качества ночного сна. При недостатке витамина D чаще наблюдаются нарушения сна или сокращение его продолжительности. Выспаться впрок. Ночью важно полноценно спать хотя бы 7-9 часов. Но с учётом того, каким напряжённым бывает рабочий график и как сложно иногда лечь в разумное время, лучше считать количество сна не в сутки, а за неделю. В какие-то из дней в течение недели вы могли честно планировать, как следует выспаться, но помешали обстоятельства. Тогда постарайтесь лечь пораньше в один из ближайших дней, а при возможности позвольте себе и днём задремнуть. Это поможет снять накопленную усталость. Например, 8 часов сна каждую ночь дают за неделю 56 часов. Если в какие-то сутки поспать удалось лишь 6 часов, значит, в другую ночь нужно лечь раньше или встать позже, чтобы в целом за неделю набрать нужное количество часов сна. Можно действовать и наоборот. Если знаете, что предстоит сидеть за работой допоздна или придётся ночевать не дома, где как следует выспаться не удастся, постарайтесь за день-два до этого поспать подольше. Как мы знаем, в фазе медленного волнового сна, NREM, происходит восстановление иммунитета. Однако контролировать продолжительность отдельных фаз довольно сложно. Исследования показывают, что если взять за правило ложиться спать раньше, а также увеличить объём растительной клетчатки в рационе и регулярно заниматься спортом, то продолжительность медленной фазы сна может вырасти. Но по большому счёту это даст очень-очень маленький эффект. Пусть в спальне будет прохладно. Не все знают, что спать полезно в прохладном воздухе. Поздним вечером, прямо перед сном, температура тела слегка снижается. Это стимулирует выработку мелатонина и подсказывает, что пора отдыхать. Около 4:30 утра температура тела, опустившись до минимума, начинает подниматься и к моменту пробуждения достигает нормального дневного уровня. Если в спальне достаточно прохладно, 16-18 градусов, это помогает организму быстрее погрузиться в крепкий сон. Как ни странно, горячая ванна перед сном тоже помогает успокоиться и настроиться на отдых. Как только вы выйдете из воды, температура тела начнёт быстро падать, чтобы сравняться с температурой воздуха в помещении. Этот резкий перепад температур часто помогает настроиться на сон. Полезно выпить перед сном горячего травяного чая, хотя этот совет тоже может показаться нелогичным. Горячие напитки повышают внутреннюю температуру и стимулируют потоотделение, благодаря чему градус тела начинает падать. Пот испаряется, за счёт чего тело охлаждается. Тщательно планируйте время приёма пищи. Я уже говорила, что время приёма пищи в течение дня может влиять на наш циркадный ритм. Инсулин, гормон, который вырабатывается во время еды, определяет реакцию клеток и тканей разных типов на циркадный ритм, стимулируя выработку белка циркадного ритма. Этот белок обеспечивает работу внутренних часов каждой клетки организма. Многие из нас вместо того, чтобы как следует поесть несколько раз в день, перекусывают понемногу и по сути непрерывно едят, причём нередко на протяжении 18 часов в день, а то и дольше. Врачи советуют планировать время так, чтобы все приёмы пищи укладывались в 10-12 часовой промежуток. Это может существенно улучшить качество ночного сна. Физическая активность в течение дня. Исследования показывают, что сон существенно улучшается, если человек в течение дня получает физическую нагрузку, причём в идеале примерно в одно и то же время. Особенно важно двигаться тем, кто уже испытывает проблемы со сном. Аэробную активность обеспечивают любые движения, при которых ускоряется кровоток и начинают работать основные группы мышц. Такие занятия способствуют повышению качества сна и увеличению его продолжительности, а также помогают сохранять бодрость в течение дня. Для получения аэробной нагрузки не обязательно отправляться в спортзал. Достаточно несколько раз в течение дня находить возможность подвигаться, пройтись в быстром темпе или поплавать. Разумная физическая нагрузка утром помогает вечером быстрее и крепче уснуть. Важно при этом помнить, что если заниматься слишком интенсивно ближе к вечеру, то уснуть будет сложнее, так как во время занятий повышается температура тела. Старайтесь завершить активные занятия хотя бы за 2 часа до сна. Ритм и режим. Мы, конечно, можем считать себя хозяевами собственного организма, но бодрствовать по ночам всё же сложно. Мы для этого просто не приспособлены. Те, кому приходится работать в ночную смену или до поздней ночи, часто страдают от нарушений сна и рано или поздно начинают замечать, как это негативно сказывается на самочувствии. У этих людей наиболее часто начинаются проблемы со здоровьем, вызванные нарушением режима сна. Человечеству давно пора найти новые способы организации труда и защитить тех, кто вынужден работать посменно. Задача безусловно не из лёгких. Для начала можно хотя бы попробовать управлять уровнем освещённости и графиком приёма пищи. Крайне важно не есть во время ночной смены слишком много и не перекусывать часто. Закончив работу, ложитесь спать в условиях, максимально приближённых к ночным: с затемнёнными окнами, даже с маской на глазах, если требуется, и по возможности в тишине. При перестройке на обычный дневной режим работы очень полезно в первой половине дня как можно дольше находиться при ярком естественном освещении. Используйте технологии. Как мы уже говорили, всем важно поменьше времени проводить вечером перед экраном. Однако некоторые электронные устройства могут быть полезны. Существует немало приборов, призванных улучшить сон. Это и особые цифровые смарт-матрасы, и устройства, производящие так называемый белый усыпляющий шум, и приложения, отслеживающие фазы сна и предлагающие практические рекомендации по улучшению качества ночного отдыха. Но если вы страдаете от бессонницы или всё время чувствуете усталость, попробуйте обходиться без подобных устройств хотя бы какое-то время. Недавно стали говорить о бессоннице от избытка контроля. Страдающие расстройствам сна слишком увлекаются контролем и анализом качества сна, и в итоге вообще перестают спать. Восстанавливающий послеобеденный сон. Более 85% млекопитающих предпочитают полифазный сон, то есть на протяжении суток неоднократно спят по несколько часов. Люди привыкли к другому режиму и в течение суток спят лишь раз ночью, остальное время бодрствуют. Сложно сказать, насколько естественен такой режим для человека. Ещё у римлян существовала традиция послеполуденного сна, который назывался хорас секста, от латинского на шестой час или в полдень. Считается, что эта традиция начала терять популярность в 13 веке с изобретением часов. Хотя дети и пожилые люди и в наши дни нередко спят днём. В некоторых странах дневной сон остаётся важной культурной традицией. Принято считать, что дневной сон признак лени и медлительности, непростительный в наш век скоростей. Но на деле это прекрасная и очень здоровая привычка. Оптимальная его продолжительность около 90 минут. За это время мы успеваем пройти через все важные фазы сна. Если удаётся вздремнуть хотя бы по 30 минут дважды в день, в первой половине дня и после обеда, то это поможет справиться со стрессом и компенсировать негативное влияние недостатка ночного сна на иммунную систему. 15-20 минут сна днём помогают поднять настроение и взбодриться даже тем, кто достаточно спит ночью. Если не можете найти полчаса для сна в течение рабочего дня, попробуйте поспать хоть 20 минут в обед. Если у вас, как и у меня, есть маленькие дети и приходится просыпаться по ночам, эта короткая сиеста здорово выручит. Очевидно, что важно правильно выбрать время для дневного сна. Нет смысла ложиться спать слишком поздно, когда уже и до ночного отдыха недалеко. Если вы встаёте на рассвете, Старайтесь найти время для короткого сна между полуднём и 3 часами. Именно так поступают в тех странах, где вообще принято спать днём. Всем, кому не удаётся выспаться ночью, а также интенсивно тренирующимся спортсменам можно спать и дольше, до 2 часов в течение дня. И это замечательно восстанавливает силы. Может ли дневной сон быть вреден? Эксперты по сну считают, что гораздо важнее ночной сон. Поэтому от дневного лучше отказаться, если вам кажется, что из-за него вы не уснёте вечером. Гигиена здорового сна. Соблюдать режим бывает очень непросто. Однако неплохо бы разобраться, что способствует здоровому сну. Научиться учитывать собственный биологический ритм Взять за правило вечером анализировать, как прошёл день. Что получалось, какие образовались сложности, чего удалось достичь и планировать дела на завтра. Предлагаю несколько рекомендаций, призванных повысить качество вашего сна. В сочетании с приёмами снятия стресса, о которых пойдёт речь в следующей главе, они могут способствовать улучшению самочувствия. Наведите порядок в спальне и вынесите всё лишнее, чтобы вы чувствовали себя в этой комнате спокойно. Пусть вечером там будет темно и прохладно. Постарайтесь ложиться спать в одно и то же время. По возможности спите ночью 7-9 часов. Если вы давно уже не высыпаетесь, перегружены делами или переживаете серьёзный стресс, полезно спать даже дольше. Помните, что качество сна не менее важно, чем его продолжительность. Ночной сонцы не дневного, однако короткий отдых днём может быть очень полезен. Время перед ночным отдыхом старайтесь провести не перед экраном, чтобы была возможность постепенно расслабиться и настроиться на сон, или хотя бы блокируйте синий свет экрана. Старайтесь просыпаться в одно и то же время, и пусть в помещении будет достаточно солнечного света. Неплохо провести утром некоторое время спокойно, а уж потом выходить в интернет. Утром не ставьте будильник на паузу. Полноценного сна всё равно уже не получится. Сразу программируйте то время, когда на самом деле нужно подняться. Старайтесь не пить кофе после полудня. Многим кажется, что алкоголь помогает уснуть, но известно, что он препятствует глубокому сну. Если гигиена сна не помогает. Что делать, если постоянно не удаётся уснуть или вы часто просыпаетесь? В этом случае простых приёмов наверняка недостаточно, чтобы уснуть и выспаться. Если мучает бессонница, вы начинаете слишком много думать о том, правильно ли подготовились ко сну, и эти мысли только усугубляют ситуацию. Существуют научно обоснованные методы когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), направленные на работу с бессонницей и психологическими факторами, которые вызывают нарушения сна, в частности, синдромом беспокойных мыслей. Эта методика помогает избавиться от излишнего беспокойства и негативных эмоций, которые обычно возникают, когда не получается уснуть. При необходимости методика КПТ помогает выработать правильный режим и нередко способствует здоровому сну даже в большей степени, чем снотворные средства, за счёт регулярности и прочной психологической связки спальня крепкий сон. Быстро засыпать и крепко спать в своей комнате становится привычным и нормальным. Если вы испытываете проблемы со сном, стоит обратиться за помощью к специалисту. снотворные продукты и пищевые добавки. Кажется, что принять добавку, способствующую крепкому сну, проще, но я начну с продуктов, которые помогают уснуть быстрее и спать крепче. Мелатонин за ужином. Мелатонин можно получать в составе пищевых добавок, и в некоторых странах эти средства отпускаются только по рецепту. Но существуют способы стимулировать продуцирование мелатонина и без таблеток. Некоторые продукты содержат вещество под названием триптофан. Он необходим для выработки серотонина и мелатонина, способствующего крепкому здоровому сну. Продукты с высоким содержанием триптофана, в частности молочные, мясо птицы и говядина, орехи, бананы, брокколи и шпинат, стимулируют выработку мелатонина. Триптофан присутствует в продуктах с высоким содержанием белка, в том числе в шоколаде, овсянке и нуте. Важно, чтобы в рационе было достаточно витамина B6, авокадо, бобовые, семечки, рыба, мясо, а также магния, листовая зелень для повышения гамма-аминомасляной кислоты, ГАМК, нейромедиатора, помогающего расслабиться перед сном. Вишнёвый сок также содержит мелатонин и в небольших дозах стимулирует его выработку, способствуя улучшению сна. Из всех орехов и вообще пищевых продуктов максимальный объем мелатонина содержит фисташки. Чтобы получить суточную дозу, достаточно съесть всего два орешка. Фосфат и дилсерин. Фосфат и дилсерин — это вещество, оказывающее на организм комплексное воздействие. Оно может способствовать выработке мелатонина, поскольку блокирует избыточную продукцию кортизола, а также снижает уровень последнего до приемлемого, благодаря чему сон становится более глубоким. Мы получаем фосфат и дилсерин из пищи, по большей части из продуктов животного происхождения. Но существуют и пищевые добавки, содержащие это вещество. Исследования показывают, что оно способствует улучшению сна. У некоторых пациентов на фоне приёма жирной кислоты омега-3 и 100 мг фосфата иделсерина 3жды в день на протяжении 12 недель стабилизируется циркадный ритм и заметно улучшается качество сна. L-теанин. Это вещество, содержащееся в чёрном и зелёном чае, помогает расслабиться и быстрее уснуть. В чае присутствует и кофеин. Однако L-теанин подавляет его возбуждающее действие, помогая организму иначе усваивать это вещество. Если вы, как и я, любите кофе, но не хотите перевозбуждать нервную систему, попробуйте одновременно с ним принимать L-теанин или переходите на чай, ведь в нём тоже содержится кофеин. Вечером L-теанин может действовать как мягкое снотворное. В 2018 году было проведено исследование, участники которого стали лучше высыпаться после ежедневного приёма 450-900 мг L-тионина на протяжении 8 недель. Однако, прежде чем экспериментировать, обязательно посоветуйтесь с врачом. Глицин. Глицин давно известная аминокислота, Строительный блок белков, обладающее успокаивающим действием и стимулирующее выработку серотонина. 3 г глицина перед сном помогут быстрее уснуть и крепче спать. Немного снижается температура тела, а также стимулируется высвобождение гамма-аминомасляной кислоты. Этот вывод сделан на основе ряда исследований. Этот же нейротрансмиттер присутствует в составе некоторых снотворных средств, в частности, золпидема, и используется организмом для выработки глутатиона, мощного антиоксиданта, который помогает защищать и восстанавливать клетки. Магний. Магний обладает целым рядом эффектов, которые помогают расслабить и тело, и мозг, и подготовиться ко сну. Он действует в связке с серотонином и мелатонином. Магний можно получать и из специальных минеральных вод, и из некоторых продуктов, в частности, из зелёных овощей, орехов, зерновых, мяса, рыбы и фруктов. Однако, даже если часто есть эти продукты, вы не усвоите магний в достаточном количестве. По данным проведённых недавно в Великобритании исследований, ни дети, ни взрослые не получают этого вещества столько, сколько необходимо. Влияние на бессонницу пищевых добавок, содержащих магний, исследовано мало, а потому сложно рекомендовать конкретную дозу. Можно попробовать принимать перед сном ванну с магниевой солью. Помимо прочего, это активизирует кровообращение в конечностях и способствует снижению температуры тела, что важно для крепкого сна. Некоторым помогают пищевые добавки и кремы с глицинатом магния, которые оказывают успокаивающее действие аналогично глицину. Устал, но не могу успокоиться. Кофеин друг или враг иммунитета? Кофе стал популярен благодаря очевидным преимуществам. Он помогает сохранять бодрость и даже обеспечивает дофаминовый эффект, надолго сохраняя приподнятое настроение. У тех, кто регулярно пьёт кофе, нередко наблюдается более низкий уровень маркеров воспаления в крови. Содержащиеся в этом напитке антиоксиданты способствуют предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, остеопороза и неврологических расстройств. Считается также, что кофе снижает риск развития рака. Однако к восторгам по поводу этих чудодейственных свойств нужно относиться осторожно. Нет никаких доказательств того, что кофе снижает риск наступления смерти, и все удивительные эффекты могут объясняться лишь тем, что любители этого напитка в целом ведут более здоровый образ жизни. Мы знаем, что кофеин повышает уровень кортизола, гормона стресса, и это может не только отрицательно влиять на качество сна и приводить к бессоннице. При передозировке усиливается раздражительность, тревожность, возникает учащённое сердцебиение. При повышенном уровне кортизола может снижаться способность иммунной системы бороться с инфекциями. Итиламин, продукт распада тионина, о котором шла речь выше, активизирует определённые Т-клетки, которые способствуют повышению устойчивости организма к инфекциям. Скорость реакции Т-клеток повышается в 5 раз. Однако этот эффект наблюдается, когда кофеин попадает в организм из чая, а не из кофе, и в небольших количествах. Кофеин серьёзно влияет на качество сна. Среди нас немало людей с настоящей зависимостью от кофеина. Вот вы просыпаетесь по сигналу будильника, чувствуете обычную утреннюю вялость и поскорее наливаете себе чаю или кофе, чтобы взбодриться. Традиция начинать утро с дозы кофеина прочно укоренилась в нашей культуре. Но не кажется ли вам, что этот ритуал как раз лишает сил, а не бодрит? Некоторым удаётся ограничиться одной утренней чашкой и прекрасно себя чувствовать. Однако ежедневная бесконечная суета заставляет многих держать высокий темп и пить кофе целый день, чтобы справиться с усталостью. Одной чашкой просто для удовольствия уже не обойтись. Не сумев как следует восстановить силы за ночь, мы всё повышаем и повышаем дозу кофеина, попадая таким образом в порочный круг. В среднем при потреблении свыше полутора грамм кофеина в день человек начинает ощущать неприятные симптомы кофеиновой зависимости: беспокойство, нервозность, бессонницу, даже повышенное мочеотделение и проблемы с пищеварением. Доза в пределах 400 мг кофеина, около 3-4 чашек кофе объёмом 250 мл, считается безопасной и допустимой для здорового взрослого. Подросткам не рекомендуется более 100 мг в сутки. Однако нужно помнить, что период полувыведения кофеина, промежуток времени, в течение которого из организма выводится половина полученной дозы, у каждого человека уникален и зависит от возраста, веса, принимаемых медикаментов и генетических факторов. Во время беременности этот период также меняется. У здорового взрослого период полувыведения кофеина составляет 5-6 часов. Поэтому стоит взять за правило отказываться от кофе после обеда. Если вы считаете, что вполне можете выпить эспрессо после ужина и потом прекрасно спать, кстати, таков мой муж, то скорее всего, ошибаетесь. Даже если вы нормально спите всю ночь, качество сна наверняка страдает. Под влиянием кофеина в утренние часы, когда кортизоловая реакция должна достигать пика, содержание кортизола может падать, в результате чего вы теряете устойчивость при стрессовых ситуациях. Мало того, если вы регулярно получаете дозу кофеина по утрам, у вас с большой вероятностью формируется устойчивость к этому веществу, и со временем она перестаёт поддерживать бодрость. А это замкнутый круг. Привычная доза кофеина становится недостаточна, вы начинаете пить больше кофе, потом и этого мало. Уровень кортизола достигает максимума утром, однако повышается и в обеденное время, и вечером. И если пить кофе спустя некоторое время после завтрака, но до обеда, скажем, между 9 и 11 часами, вы сможете компенсировать естественное снижение объёма кортизола в крови. При таком подходе перерыв на кофе разумен и полезен. Привет, солнышко. Крайне важно, чтобы утром у вас была возможность побыть на солнце. Это помогает поддерживать циркадные ритмы. Кроме того, солнечный свет благотворно сказывается на состоянии иммунной системы. Давно доказано, что витамин D способствует укреплению костей. А в начале 2000-х учёные установили, что он полезен не только для скелета. Витамин D играет важнейшую роль в укреплении иммунитета и влияет на экспрессию более 1000 генов. У многих наблюдается дефицит витамина D. Примерно 50% жителей Земли не получают необходимой ежедневной дозы. Около 10% солнечного излучения это радиоактивные ультрафиолетовые лучи. которые стимулируют процессы фотосинтеза в коже человека, необходимые для выработки витамина D. Учёные не до конца понимают, для чего он вообще продуцируется. Возможно, нашим предкам он обеспечивал естественную защиту от солнца. К тому же он способствует усвоению кальция. Необходимая доза вырабатывается довольно быстро. По данным ВОЗ, достаточно проводить на солнце всего 5-15 минут несколько раз в неделю, но обязательно без защитного крема на руках и лице. Однако, если вы живёте в северных широтах, можете и не получать нужных порций солнечного света в течение года. Хорошим источником витамина D служит жирная рыба и обогащённое витаминами молоко. Чтобы определить, какая вам требуется доза, важно учитывать возраст. Организм 70-летнего вырабатывает в 4 раза меньше этого ценного витамина, чем 20-летний. Долю жира в общей массе тела. Витамин жирорастворимый, а потому чем выше доля жира в организме, тем в большем объёме жировой ткани он распределяется. Цвет кожи. У людей со светлой кожей он образуется быстрее. А также возможность проводить много времени на улице. И вот мы видим, что получить достаточный объём витамина D естественным путём не так-то просто. Дефицит же нужного витамина может негативно сказываться на самочувствии и особенно на состоянии иммунной системы. Солнечный свет поддерживает иммунитет. Витамин D помогает иммунной системе справляться с вирусами и бактериями. Вот поэтому мы чаще болеем зимой. В последнее время медики приходят к выводу, что при высоком содержании этого витамина организму проще бороться с целым рядом заболеваний, в их числе рассеянный склероз, астма, депрессия, сердечно-сосудистые болезни и рак. Результаты проведённых в Австралии исследований показывают, что дефицит витамина D способен в 11 раз увеличивать вероятность развития аллергии на арахис и в 3 раза на яйца. Для тех, у кого объём этого витамина находится на минимальной отметке, риск смерти от болезни сердца повышается вдвое по сравнению с обладателями его максимального содержания. Он способствует достижению серьёзных результатов в спорте и более легкому восстановлению после нагрузки. Витамин D играет крайне важную роль в регулировании работы иммунной системы и способствует реализации её многообразных функций. К примеру, Т-клетки, главные регуляторы иммунных процессов, при недостатке этого витамина перестают курсировать по организму с нужной скоростью. Витамин D помогает в работе антимикробных функций кожи, лёгких и кишечника, что обеспечивает защиту от многих инфекций. Подавляет иммунный ответ на воспалительные клетки, которые связаны с развитием многих аутоиммунных заболеваний. Поддерживает работу клеток-киллеров, следящих за появлением раковых клеток и проникновением вирусов. Согласно результатам одного из исследований, у 77% пациентов, перенёсших острый инсульт, отмечен дефицит витамина D. Вот почему во многих странах врачи так активно рекомендуют практически всем принимать добавки с этим веществом. Время. Всем стоит поддерживать содержание витамина D на высоком уровне, либо принимая добавки, либо регулярно проводя время на солнце с соблюдением мер предосторожности. Этот витамин сохраняется в жировых тканях до 2 месяцев. Поэтому теоретически можно запасать его в конце лета и в начале осени и на этом продержаться зимние месяцы. Важно помнить, что если проводить на солнце слишком много времени, то можно обгореть, а ещё может начаться рак кожи, поэтому обязательно пользуйтесь защитным кремом. Но может ли такой крем снижать активность выработки кожей витамина D? Некоторое время назад на эту тему были проведены исследования, которые показали, что у тех, кто регулярно пользуется защитными кремами от солнца, содержание витамина D в крови составляет лишь половину от того, что получают люди, избегающие защиты. Однако через некоторое время всё-таки выяснилось, что использование крема от солнца совсем незначительно сокращает производство организмом этого вещества. Нередко у тех, кто всегда пользуется защитным кремом, уровень витамина D даже оказывается выше. Возможно, потому, что они и без опасений проводят на солнце много времени. Это классический пример того, как дополнительные факторы влияют на результаты исследований. На солнце можно находиться с удовольствием, к примеру, кататься на велосипеде, заниматься спортом или просто гулять. Те, кто регулярно бывает на улице, в целом ведут здоровый образ жизни, и потому у них всегда высокий уровень витамина D. Этим влияние солнечного света на иммунную систему не исчерпывается. Свет синего спектра, как часть солнечного света, ускоряет движение Т-клеток, ответственных за борьбу с инфекцией. Это первый тип человеческих клеток, которые в ходе экспериментов демонстрируют устойчивую реакцию на солнечный свет и начинают двигаться быстрее. Т-клеткам важно как можно скорее перемещаться из лимфоузла в зону поражённую инфекцией. Солнечный свет, не витамин D, способствует формированию Т-клеток особого типа, регулирующих работу всей иммунной системы. Именно поэтому люди, страдающие от экземы, замечают, что лучше чувствуют себя, много времени находясь на солнце. Можно привести ещё немало примеров, демонстрирующих влияние внешней среды на работу иммунной системы и доказывающих, что для нас естественно проводить больше времени на природе. Всем давно пора понять, что для сохранения здоровья мы нуждаемся не только в пище, воде и комфортном жилище, но и в солнечном свете. Это полезно и для костей, и для иммунитета, и для микробиоты, которую мы обсудили в главе 3. Связь между иммунитетом и сменой времён года. Случалось ли вам замечать, что в разные времена года хочется разной еды? И проявление некоторых болезней, кажется, также имеет сезонный характер. Иммунная система действует летом и зимой по-разному. И выражается это не только в том, что зимой нас чаще мучит насморк, и в холодные месяцы обостряется артрит. Смена времён года влияет на появление и обострение многих проблем со здоровьем и хронических состояний. В частности, аутоиммунных заболеваний, аллергии, даже депрессии и психических расстройств, на частоту сердечных приступов и инсультов, переломов шейки бедра, на восстановление после проведённых операций. Зимой защитные механизмы иммунитета усиливаются, чтобы уберечь нас от инфекций типа гриппа, но при этом повышается вероятность развития воспалений, из-за чего случаются сердечные приступы, инсульты, может обостриться диабет и даже некоторые психические расстройства. В жаркое время года быстрее проявляются другие болезни и хронические состояния. Многие пациенты с рассеянным склерозом отмечают, что при жаркой погоде передача сигналов в рамках нервной системы и так пострадавшей от болезни ещё больше замедляется, и тут же обостряются симптомы. Некоторые инфекционные заболевания тоже носят сезонный характер. К ним относятся риновирус и вирус гриппа. Инфекция, вызванная золотистым стафилококком, которую пациенты особенно часто подхватывают в больнице и которая вызывает пищевые отравления, болезни кожи, пневмонию, менингит и синусит, тоже проявляется по-разному в каждое время года и обычно обостряется летом и осенью. Особенно это касается госпитальных инфекций, вызванных метициллин-резистентным золотистым стафилококком. Состояние нашего здоровья определяется не только суточным циркадным ритмом, но и сезонными скачками активности иммунной системы. В ходе эволюции сформировался иммунитет, чувствительный к смене погоды, и это сказывается на том, как экспрессия генов реализуется в разное время года. Целых 23% человеческого генома в той или иной мере демонстрируют сезонные различия в экспрессии генов. Гены активизируются и снижают активность в зависимости от времени года, от того, насколько дождливая или сухая погода, и от того, какие типы инфекций ведут себя наиболее активно. Сезонные колебания экспрессии генов, соответствующие скачкам уличной температуры и вообще изменениям погоды, влияют не только на нашу способность противостоять инфекциям, но и на эффективность регуляторных функций организма, призванных контролировать воспалительные процессы. Многие живут со всевозможными современными удобствами, в хорошо отапливаемых квартирах или домах, с возможностью ярко освещать помещения хоть круглосуточно. И это сбивает иммунную систему с толку и может быть причиной неожиданных воспалительных процессов, ставших настоящим проклятием современности. И снова мы приходим к выводу, что для поддержания иммунитета каждый обязательно должен проводить больше времени на воздухе, причём не обязательно уезжать куда-то далеко. Если вы живёте в городе, можно просто гулять в парке. И ещё пара слов о сне. Надеюсь, теперь ясно, что режим сна, смена времён года и циркадный ритм — основа нашего здоровья. Качество сна в значительной мере определяется тем, в какой среде мы живём, а от него зависят и наше самочувствие, и стойкость иммунитета. Каким бы ни было состояние вашего здоровья сейчас, рекомендую первым делом разобраться со сном, а потом уже браться за другие проблемы. Для этого важно осознать, как на вас влияет смена времён года, а также что и почему происходит с вашим организмом в разное время суток. Всё это поможет лучше переносить нагрузку, связанную с современным образом жизни, на максимальной скорости.